Глава двадцать пятая. Фея и гномы. Ленка побрела к автомобилю. Год семенил рядом, готовый в любой момент подхватить. Заботливо открыл переднюю дверцу, попытался усадить. Но Ленка отбилась. «Оцепись, Вересов, я не инвалидка». «Ну что вы, сударыня, я всего лишь хотел выразить свою солидарность». Она так красноречиво глянула на него, что он, забившись в угол на заднем сиденье, Умолк с опечаленной физиономией. «Где вы их нашли?» Обернулась она к Игорю. «В частной школе. За городом. Он вырвел на дорогу. Мы сейчас туда и поедем. Это недалеко. Доберемся за полчаса». «Что они там забыли?» Всплеснула руками Ленка. «Ничего не понимаю». «У меня есть одно предположение», скромно заметил Гот. «Если позволите, озвучу». «Сделайте милость, сударь». Порывисто обернулась к нему Ленка. «Только, пожалуйста, без пафоса. оселишь «Да легко. Слегка расстроился от такого обращения год. Я думаю, они сбежали к своей первой учительнице. Ну, к той, которая их по всему городу собирала и потом в Москву уехала. Скорее всего, они решили её навестить. А тайну из этого зачем нужно было делать? Неужели я не разрешила бы им встретиться?» Ленка покачала головой. «Нет, тут что-то ещё. У них ничего не бывает просто так. Бандерлоги явно замыслили что-то масштабное. Ты ищешь проблему там, где её нет?» Назидательно вздёрнул указательный палец Вересов. Малышня просто соскучилась. «Да как ты не понимаешь? Если бы они захотели только встретиться, то обязательно сказали бы мне. А тут они задумали что-то другое. Такое, что никому не захотели доверить. Слушай, у тебя уже бзик на теме доверия». линка резко развернулась к нему. «Если ты хочешь сказать, что мне больно от того, что они мне не доверяют, то да, ты прав. Мне действительно очень плохо от этого. Доволен?» «Лен, ты чего?» Вересов растерянно вжался в сиденье, потрясённое её натиском. «Её на твоей стороне?» «Уверен?» Ленка отвернулась и сердито уставилась вперёд. «Игря, это точно они? Может быть, их с кем-нибудь перепутали?» Серый сказал. «Пять девочек, десять мальчиков. С багажом. Замечены были на трассе у поворота к школе». «Точняк, это они». Осторожно подал голос Гот. «Ну кто, кроме твоих бандерлогов, будет по ночам бродить по лесу? Будет по ночам бродить по лесу?» «Они не мои» тихо сказала Ленка, как выяснилось, они сами по себе. Вересов только вздохнул в ответ, не рискнув продолжить разговор. «И правильно сделал. Ленка смотрела прямо перед собой, но толком ничего не видела, занятая размышлениями, занятая размышлениями. Очень хотелось надеяться, что не было ошибки, и там действительно бандерлоги. И, может быть, причина, по которой они исчезли, настолько уважительная, что она обязательно простит им это маленькое предательство». «А вот и нужный поворот», — сообщил Игорь, съезжая с трассы. «Через пару минут будем на месте». К частной школе вела приятная чистенькая аллея, обсаженная белоствольными березами. В свете фар они празднично высвечивались, придавая дороге особую торжественность. Уютный трехэтажный особняк школы прятался за кирпичным заборчиком с ажурными башенками. Вдоль него идеальным строем росли сказочной красоты ели. Свет садовых фонарей — едва пробиваясь сквозь могучие хвойные лапы, скупо освещал ухоженный парк со множеством затейливых дорожек. Удостоверение Игоря волшебным образом открыло ворота, стоило поднести его к глазку, видя домофона. Когда они подъехали к зданию, к ним уже спешил высоченный, метров в два ростом, охранник, переговариваясь с кем-то по рации. — Это вы звонили по поводу туристического отряда? — спросил он. — Да. Кивнул Игорь, выходя из машины и невольно задирая голову, чтобы посмотреть в лицо великану. С ними все в порядке. Ленка спешно выскочила из автомобиля и замерла, впечатленная. Только стоя рядом, можно было оценить громадный рост охранника. Даже Вересов, с медлительным достоинством вылезший из автомобиля, зачарованно уставился на великана. Они все казались лилипутами рядом с ним. В полном мы хотели им ужин организовать. Но у них оказалось столько припасов, «Что и нам перепало», — улыбнулся охранник, разглядывая их с высоты своего роста. «Они сейчас в актовом зале. Это там». Он указал на одноэтажную пристройку с аккуратным крылечком. «Спасибо», — кивнул Игорь. «Всегда пожалуйста», — великан сказал несколько загадочных цифр в рацию и зашагал по аллее. Ленка зачарованно смотрела ему вслед. Было в его походке что-то от грации жирафа, когда каждый неспешный шаг казался семимильным. Гот уже вскарабкался на крыльцо, обследовал дверь на предмет запоров и, распахнув, гостеприимно повел рукой, приглашая войти. «Прошу вас, сударыня». «А если это не они?» — вдруг засомневалась Ленка, теребя дверную ручку. «Так хочется, чтобы это все поскорее закончилось. Ошибки я не переживу». «Тогда не стой столбом, а иди и проверь», — неделикатно посоветовал год «И пойду», — нахмурилась она. Темно-синий бархат кресел в неярком свете круглых потолочных светильников — Казалось почти чёрным. На небольшой сцене стояла громоздкая деревянная кафедра, возле которой почему-то валялось несколько новеньких оцинкованных ведер. А в проходе, среди живописно разбросанного багажа, бродили, стояли и сидели бандерлоги. Уставшие, сонные, но это были они. Ленка торопливо пересчитала. Все пятнадцать. Нашлись. Теперь самое время отползти куда-нибудь в угол, подстреленным зверьком, и перевести дыхание. С одного из кресел вдруг поднялась светловолосая девушка в небесно-голубом вечернем платье, и детки с энтузиазмом бросились перетаскивать свои вещи поближе к сцене, расчищая проход. «Ну просто феи и гномы», — скучно отметила Ленка. Чувствовалось, что незнакомка была для них центром вселенной, магнитом, который собирал их вокруг себя. «Это они?» — шепотом поинтересовался Игорь. «Да». Едва слышно ответила Ленка, с удивлением отметив, что не чувствует никакой радости от обретения потерявшихся подшефных. Наоборот, почему-то стало так тоскливо, что захотелось забежать куда-нибудь подальше. «Что будем делать?» «Не знаю», — прошептала она. «Пойду поговорю. Подождите меня здесь». Она пошла по алой дорожке между кресел, и с каждым шагом все больше бандерлогов ее замечали, впадая в ступор от испуга. Фея в голубом оглянулась и поспешила к ней навстречу. «Здравствуйте!» — у неё оказался низкий приятный голос. «Вы Елена Савина?» «Да!» — кивнула Ленка. «Здравствуйте!» Детки испуганно таращились на неё и молчали. «Как же я рада с вами познакомиться!» Фея порывисто стиснула Ленкину ладонь. «А меня зовут Аглая Викторовна. Или просто Глаша. Я их учительница. Вернее, бывшая учительница». «Очень приятно!» — вежливо улыбнулась Ленка, хотя почему-то хотелось плакать. «Меня со дня рождения вызвали». Она смущенно затеребила поясок, словно извиняясь за свой слишком нарядный вид. «Малыши так неожиданно нагрянули, да еще и посреди ночи. Почему же вы мне не позвонили?» Совершенно спокойно поинтересовалась Ленка, перестав обращать внимание на неподвижные фигурки деток. «Как?» Глаша побледнела и обернулась к детям. «Вы никого не предупредили, что едете сюда?» «Нет». Частично разморозившись, деревянно шагнула вперед Маша. «Мы боялись, что нас не отпустят». «Маленький Мэй, так нельзя!» — горестно закачала головой Глаша. Бандерлоги насупились, убеждённые в обратном. «Ребята, нам нужно возвращаться в гостиницу», — тихо сказала Ленка. «Вы увиделись с учительницей, а теперь пора возвращаться». «Нет», — голос Маши стал звонче. «Мы приехали насовсем!» Глаша и Ленка изумлённо уставились друг на друга. «Маленький Мэй, да что же вы такое говорите? Что значит «насовсем?» «Мы хотим учиться у вас, Аглая Викторовна», — встала рядом с Машей Оксана с таким же упрямым выражением, как и у подруги. «Мы будем здесь жить и учиться». Глаша охнула и, слепо нащупав сиденье кресла, села. «Ну вы даёте бандерлоги». Ленка на ногах устояла, но на всякий случай оперлась и соседнее кресло. «Мне тоже много чего хочется, но это не повод для создания неприятностей». «У нас есть деньги, мы оплатим учёбу», — отчаянно блестя глазами заявила Маша. «Мы всё продумали». «Это невозможно», — прошептала Глаша. По её щекам текли слёзы, но она их не чувствовала. «В школе нет свободных мест. мне ничего не могу для вас сделать». «Тогда мы будем жить где-нибудь рядом и просто приходить на уроки», — не сдавалась Маша. «Мы ко всему подготовились. Мы обязательно должны здесь учиться». «Так нельзя, понимаете?» Глаша оглядела поникший табунок. «Вы несовершеннолетние. По закону только ваши родители могут вести переговоры с руководством школы». «С родителями мы всё уладим», — встрепенулась Оксана. «Тут проблем не будет». «Маленькие мои, это ничего не изменит. Поймите, тут мало одного желания. Это частная школа. Тут свои правила. И даже если обратиться к руководству сейчас, то на это уйдёт много времени. Почему же вы не посоветовались со мной?» «Это был сюрприз», — прошептала Маша. «На день рождения». Глаша удручённо покачала головой. «Мои хорошие, вы должны вернуться. Поверьте, мне тоже хочется, чтобы вы остались». «Очень-очень хочется, но сейчас это невозможно». В захлюпали насами «Прошу внимание Год неожиданно появился рядом. «Мелкие, собирайте вещички и на выход. Мы для вас уже автобус подогнали». «Мы никуда не поедем!» Замотала головой Маша. И весь упрямый табунок тоже затряс головами в единодушном порыве. «Тогда ваша учительница обвинят в похищении. Вы этого хотите?» Грозно надвинулся на них Вересов. Детки перепуганно зашептались бледнее и цепляясь друг за друга. «Не слушайте его», — сказала Ленка. «Он шутит, правда же?» Она резво долбанула его локтем по ребрам. Готойкнул и, мученически улыбаясь, просипел. «Не обращайте внимания, я пошутил». «Значит так, дети», — Ленка обвела взглядом грустные лица. «Понимаю, вам плевать на меня, на родителей и даже на Аглаю Викторовну». Детки возмущенно зашумели. «Ну как быть с вашей наградой? За что вы наказываете компанию, которая должна привести для вас экскурсию?» «Некрасиво так подводить людей». «Лена», — Аглая встала, — «можно мне с ними поговорить наедине?» «Конечно». Ленка схватила за рукав Вересова, уже приготовившегося послушать, и отвлокла подальше, к Игорю, уютно дремавшему в кресле. афея собрав вокруг себя своих преданных гномиков, начала им что-то рассказывать. И постепенно удрученные мордочки бандерлогов светлели, мелькали улыбки, теплели глаза. Переговоры закончились полным примирением с действительностью, и они потянулись с вещами к автобусу. — Кстати, — напомнил довольный год, — не забудь, ты идёшь на бал, ты слово дала. — Нашёл время сказать об этом, — буркнула Ленка, уже сожалея об опрометчивом обещании и надеясь как-нибудь отмазаться от мероприятия. — Лена, — Аглая подошла к ней и порывисто обняла, окутав тонким ароматом духов. — Простите их, пожалуйста, и меня, ведь это и моя вина тоже. Я их собрала, а потом бросила. Мне так больно говорить об этом, но обстоятельства сложились так, что я не могла поступить иначе. Она до хруста стиснула пальцы, искренне страдая всем своим утонченным существом. «А хотите поездить с ними на экскурсии?» Ленка поспешила переменить тему. «Вместо меня. Заодно и пообщайтесь. Целых два дня». «Да вы что?» — она радостно всплеснула ладонями. «Это будет просто замечательно. У меня как раз выходные». И она опорхнула к своим гномикам, спеша их обрадовать. «Ну что, чем все закончилось?» Зевая и потягиваясь, поинтересовался Игорь. «Все счастливы?» «Сплошной хэппи-энд», — уныло подтвердила Ленка. «С мелкими поедете или кого до гостиницы подбросить?» «С детьми обязательно должен быть сопровождающий», — без энтузиазма заметила Ленка, вдруг осознав, что совершенно не желает видеть бандерлогов. «Лен, ты поезжай с Игорем, а я с мелкими», — предложил Гот. «Тебе отдохнуть нужно», — уверен, — покосилась на него Ленка. «Абсолютно». «Ладно, поезжай». И проследи, чтобы никого не забыли. И чтобы порядок был. Всё будет в лучшем виде. Не беспокойся», — заверил Вересов и умчался к автобусу. «Уже отъезжаю». Ленка услышала радостные вопли бандерлогов. Видимо, фея поделилась приятной новостью. Она улыбнулась и закрыла глаза. «Приехали, спящая царевна», — затормошила её Игорь. «Что?» Она неуклюже выкарабкалась из машины, сонно таращась по сторонам. «Мы где?» «В Москве. В гостинице». Игорь развеселил её, неожиданно развившийся топографический кретинизм. «А, ну да». Она зябко передёрнула плечами. «Спасибо тебе за помощь. И байкерам тоже передавай большое спасибо. Я не знаю, что бы без вас сделала. Вы меня просто спасли». андрей благодари. Это он всё организовал. Пол Москвы на уши поставил». «Вересов?» Удивилась Ленка. «Вот уж не думала, что он на такое способен. Он вообще-то талантливый парень. И знаешь, я рад, что ты за ним присматриваешь». «Я?» Смутилась Ленка. Вот еще он сам по себе. Игорь тепло улыбнулся. Ну да, это заметно. Он уже собирался было уехать, но снова обернулся к ней. Кстати, ты на бал идешь? Этот оболтус приглашения тебе не забыл передать? Пригласил. Иду. Со вздохом призналась Ленка. Отлично. Там и встретимся. Как? Ты тоже там будешь? Ошеломленно заморгала Ленка. Пусть это будет нашей тайной. Заговорщицки подмигнул он. Не уехал. Ленка обвела взглядом, подсвеченные рассветом окрестности и не найдя их интересными, поплелась в гостиницу. Жутко хотелось спать. Она зашла в номер и, не раздеваясь, рухнула на кровать. Проснулась она в прекрасном настроении. За окном плескался солнечный полдень и празднично синело небо. Ленка со вкусом потянулась и с удивлением обнаружила, что лежит укрытая одеялом. Кто-то явно позаботился, чтобы она не замерзла ночью. «Бандерлоги». Она вскочила, как от удара током. «Где они?» Неужели ей только приснилось, что они нашлись? Она растерянно огляделась и заметила на столе сложенный домиком лист бумаги. Там крупными корявыми буквами было написано. «Лена. Отправил мелких на экскурсию. Стучил им в фотоаппарат. Все в полном порядке. Я в соседнем номере. АВ». Ленка помчалась туда, стискивая в руках записку. Так и есть. в бессовестно дрых в номере мальчиков. Его знаменитый пиджак, заботливо расправленный, висел на спинке стула. «Как всё прошло?» – растолкала она его. «Почему меня не разбудил?» «И тебе с добрым утром!» – зевнул растрёпанный год. «Я хотел, но ты так крепко спала, что я решил, разумнее будет тебе выспаться». К тому же Глаша примчалась через час после нашего возвращения, и они протусовались до завтрака. Всё наговориться не могли. Так и протрепались всю ночь. А после кормежки приехала эта, кажется, Надя, и увела всех на экскурсию. «Понятно. Ленка даже порадовалась, что обошлись без неё. Ты есть хочешь?» Вересов быстро глянул на неё. «Да как вам сказать, сударыня? Уж не хотите ли вы пригласить меня на завтрак? Вот что за дурацкая привычка на вопрос отвечать вопросом? Ты нормально изъясняться можешь? Когда ты рядом, я почему-то становлюсь дебилом», — уныло сказал он. «Так что тебе придётся смириться». Ленка хмыкнула и повела его в гостиничный ресторан, поутру больше похожий на столовую. Они плотно позавтракали. Вересов, как обычно, нёс всякую чепуху, а она только улыбалась в ответ. Потом они решили устроить себе экскурсию по городу. Но пока Ленка водила пальцем по цветным полоскам схемы метро, вычисляя, когда ехать до места, которое хотела посмотреть, он уже подсказывал нужную станцию. Пришлось смириться с тем, что Москву он знает лучше. Они весь день бродили по незнакомым улицам, изредка перекусывая в кафешках, и почти не разговаривали. Год был, на удивление, серьезен и задумчив. А Ленке было просто хорошо и спокойно. Когда они вернулись... Мелкие уже приехали с экскурсии. Глаша зашла к Лене, восторженная и счастливая. Ленка слушала ее, не особо вникая в детали, думая только об одном. Все закончилось. Все хорошо. Бандерлоги, уже успев соскучиться по своей фее, примчались в Ленкин номер, чуть не затоптав Вересова, набились мельтешащим табунком, выплескивая на Ленку радость бытия. — Мы все сфотографировали, — сияла Маша. — Экскурсия была замечательная, — восторгалась Оксана. «Царь-пушка такая огромная!» — спешил поделиться Стёпа. «А теперь все на выход», — ласково сказала Ленка. «Подробности мне не интересны Детки слегка остолбенили. «Но ты же наш шеф, ты должна знать!» — пролепетала Маша. «Нет, я для вас пустое место, а по приезде у законе у директора этот статус. Так что освободите помещение». «Леночка!» — шагнула к ней Глаша. «Ну зачем ты так? Малыши тебя так любят!» «Да неужели?» — возмущённо хмыкнула Ленка. «Поэтому они меня предали!» Повисла неловкая пауза. Бандерлоги, придавленные тяжестью обвинения, медленно осознавали услышанное. «Лена, прости нас, пожалуйста!» Дрожащими губами пробормотала Маша. «Мы так больше не будем!» «Да простила я вас давно», — отмахнулась Ленка. «Только видеть больше не могу».